Наступал день, когда торжественно праздновалось вручение ему академических пальм, а спустя три года он подавал отставку. Таков уж был закон. Примечание: орден академических пальм во Франции награда за заслуги в народном образовании и науке. Конец примечания. Сияя д о в о л ь с т в и я он говорил: «Наконец-то я буду сажать капусту». После чего ложился и умирал. Я знал не мало таких учителей старой закалки. У них была непоколебимая вера, величие своей миссии, твердая уверенность в лучезарном будущем человеческого рода. Они презирали деньги и роскошь, отказывались от повышения по службе ради того, чтобы уступить место другому или чтобы завершить дело начатое где-нибудь в обездоленной деревушке. Один старинный друг моего отца окончил учительское училище первым номером и за такое отличие получил назначение сразу в Марсель, в один из грязных кварталов, населенных б о с и к а м и куда ночью никто не отваживался заглянуть. Он проработал на одном месте сорок лет, с первого до последнего дня в одном и том же классе, на одном и том же стуле. Однажды вечером мой отец спросил его: "И это все, к чему т о стремился?" "О, да", ответил он. "И именно стремился, и, пожалуй, достиг". "Подумай только, мой предшественник за двадцать лет пережил казнь шестерых своих учеников, а за мои сорок лет отрубили голову только двоим и еще одного в последнюю минуту помиловали. Значит, стоило провести там. Все эти годы. Но самое замечательное то, что у этих безбожников были сердцами с с и о н е р о в чтобы посрамить господина кюре, добродетель которого у них считалась чистым лицемерием, сами они жили как святые. Их нравственные убеждения были несгибаемы, как у первых пуритан. Имелся у них и свой епископ, инспектор округа и свой архиерей, ректор. Я даже свой папа, министр народного просвещения, писать к о т о р о м у следовало только на специальной бумаге, строго соблюдая принятые формы обращения, как и священники, говорил мой отец, мы учителя своим трудом зарабатываем будущую жизнь, но только не для себя, а для других. Так как отец тоже окончил училище в числе лучших при рассеивании семян, и вот ни с л о в не слишком далеко от Марселя. Он о а с е л Вобани. Это был городок с десятитысячным населением, прилепившийся к склону холма над долиной реки Ювон. Его пересекала пыльная дорога, ведущая из Марселя в Тулон. Там обжигали черепицу, кирпичи, глиняные горшки, набивали к р о в и н ы е свиные колбасы. На кожевенных фабриках дубили кожу, выдерживая ее семь лет в ямах с т а н и н о м так что ей потом не было сносу. Лепили там и святиков, это такие маленькие раскрашенные глиняные фигурки, которые расставляют в рождественских ясельках. м о его отца звали Жозеф. Он был тогда темноволосым молодым человеком, не слишком высоким, но и не то чтобы маленьким. Нос у него был довольно внушительных размеров, но совершенно прямой. К счастью, внимание от него отвлекали на себя усы и очки со стеклами овальной формы в тонкой стальной оправе. У него был низкий приятный голос, а из с и н е ч е р н ы е волосы в дождливую погоду завивались сами собой. с В одно прекрасное воскресенье он встретил маленькую б р ю н е т к у п о р т н и х у которую звали Огюстина, и она ему показалась такой красивой, что он поспешил на н е й жениться. Я сейчас не знаю, как они познакомились, потому что в нашем доме о таких вещах не говорили. Да я об этом никогда и не спрашивал, так как не мог представить себе ни их детства, ни юности. Они раз и навсегда стали моим отцом и матерью. о т ц у б ы л о на двадцать лет больше, чем мне, и это оставалось неизменным. Зато а г ю у с т и н а была для меня р о в е с н и ц е й потому что мы с ней составляли единое целое. В детстве я даже был уверен, что мы с мамой родились в один день. Из прежней ее жизни мне известно лишь, что встреча серьезным молодым человеком, который так ловко с б и в а л шары противника при игре в п е т а н г и получал твердый оклад в пятьдесят четыре франка в месяц, ослепила Агустину. Она перестала обшивать других и переселилась в его квартиру, где жилось тем более приятно, что та примыкала к школе, и за нее не надо было платить. Все месяцы, предшествующие моего р о ж д е н и ю мать очень серьезно беспокоилась, ведь ей было всего на всего девятнадцать лет. Впрочем, столько ей будет всю ее жизнь. Родая, она объявила, что младенец никогда не родится, потому что она ясно чувствует, что не знает, как это делается. Отец напрасно пытался ее урезонить. Она только сердилась на него, упрекала: «Это ты во всем виноват» и горько плакала. Когда будущий человечек начал шевелиться, горькие р ы д а н и я стали п р е р ы в а т ь с я приступами неудержимого смеха. Испугавшись, отец призвал на помощь старшую сестру, которая воспитала его самого. Так, как и следовало ожидать, работала директором школы в Ла Сиота и была не замужем. Старшая сестра пришла в восторг и решила, что нужно немедля поселить будущую мать у нее на берегу Латинского моря, что и было сделано в тот же самый вечер. Мне говорили, будто Жозеф был этому очень рад и воспользовался свободой, чтобы приударить за б у л о ш н и ц е й у которой он взялся привести в порядок счета. Это что-то очень неприятное для меня, с чем я так и не свыкся. Между тем будущая мать гуляла по пляжу под лучами мягкого январского солнца, любуясь парусами рыбаков, которые в три часа дня отправлялись вслед за уходящим с горизонта солнцем, а потом с и д я у камина, где по с в и с т ы в а я полыхали голубоватым пламенем о л и в к о в ы е поленья. Она вязала приданое для р е з в и в ш е г о с я у нее в животе чада, а тетя Мария подрубала пеленки и пела красивым чистым голосом. а лишь ночь накроет землю черной шалью на бригантине л е г к о й по волнам б е г у щ е й мать к тому времени успокоилась тем более что ее милый Жозеф каждую субботу приезжал ее навестить на велосипеде булочника Такая забота, продолжительный отдых, живительный воздух л а с к о в о г о Средиземного м о р я преобразили юную Огюстину. Лицо ее зарумянилось, и, говорят, она распевала песни уже самого утра. Будущее представлялось ей в радужном свете. Когда 28 февраля на заре ее разбудили первые схватки. Она сразу же позвала тетю Марию, но та решила, что тревожится рано, поскольку доктор предсказал рождение дочери только к концу марта. Она затопила печку, чтобы приготовить успокаивающий настой, но заинтересованная сторона стала утверждать, что все эти доктора ничего толком не понимают и что она кровь из носа должна срочно вернуться в бань. Ребенок должен непременно родиться дома. Хочу, чтобы Жозеф держал меня за руку. Мари, давай скорее поедем. Я точно знаю, ребеночек хочет выйти. нежной Мари липовым настоем и словами пытался ее успокоить. потрясая ситечком, она заверила а г у с т и н у в том, что если п р е д ч у в с т в и е подтвердится, она попросит торговца рыбой, который каждый день в восемь часов отправляется в убань, извести т ь Жозефа, и тот прилетит быстрее ветра, не жалея велосипеда булочника. Но Агустина решительно отодвинула чашку в цветочек и, заливаясь горючими слезами, принялась за ламывать руки. Тогда тетя Мария постучала в ставню соседа, обладателя повозки и лошаденки. В те благословенные времена люди еще были готовы оказать друг другу услугу по первой просьбе. Сосед запряк лошадь, тетя закутала Гюстину в шали, и мы р а с ц о й тронулись в путь. А выглянувшее из за холмов огромное солнце смотрело на нас сквозь ветви сосен. Но когда мы добрались до Ла б и д у л ь что на полпути к у б а н и схватки возобновились, и тут тетя взволновалась не на шутку. Старая дева прижимала к себе закутанную в шаль мать, давая ей советы. «Агюстина, сдерживай а г у с т и н а с д е р ж и в а й себя. А г у с т и н а вся бледная, только неестественно т а р а щ и л а большие черные глаза, обливалась потом и стонала. К счастью, мы уже миновали перевал, и дорога пошла под гору. До б а н и было рукой подать. Сосед убрал тормоз, тогда это называлось механизмом, и хлестнул лошаденку, которой без того ничего другого не оставалось, как лететь во весь опор вниз под тяжестью повозки. Добрались мы до дома как раз вовремя, а кушерка госпожа Негрель спешно приняла меня, и мама наконец смогла вцепиться в мощную руку Жозефа. Пока в этой истории нет ничего удивительного. Погодите, сейчас будет. В начале XVIII века в о б а н и проживал богатый и старинный род торговцев Бартелеми. Заслуги их были столь значительными, что король со временем даровал им дворянское достоинство. И вот в ночь с 19 на 20 января 1716 года госпожа Бартелеми, она была очень молода, жила в а б а н и муж ее звал и Жозеф, почувствовала первые схватки. Она поспешно села в карету, намереваясь поехать к матери в родной дом, самый красивый дом в Кассисе. Кассис был тогда маленьким р ы б а ч и м поселком на расстоянии одного лье от Ласьёта, и дорога туда на три четверти пути та же, что его бань. Итак, госпожа Бартолеми, закутанная в одеяло, и стонущая, миновала ущелье, затем перевал Ла б и д у л ь наконец она добралась до Кассиса почти без чувств от боли, и пока ее укладывали в постель, родила мальчика. Этот мальчика забания станет позднее абатом Бартолеми, автором путешествия юного анахарсиса по Греции. Примечание: Жан-Жак Бартолеми (1716–1895) годы основоположник жанра археологического романа. Путешествие юного анахарсиса по Греции (1788 года) роман о семейной и общественной жизни древних греков. Конец примечания. 5 марта 1789 года он будет избран членом Французской Академии и займет там кресло номер 25. Именно в этом самом кресле имею честь сидеть и я, и тоже с 5 марта, только другого года. Из этой двойной истории напрашивается своеобразный вывод: лучший способ стать членом прославленного общества бессмертных? Это оказаться сыном очередного Жозефа и ухитриться родиться на зимний зарез, тряской повозки от стонущей матери на дороге в лабедуль. Воспоминания об а б а н е у меня сохранилось немного, потому что я жил там только три года. Прежде всего в памяти всплывает высокий фонтан под платанами на главной улице прямо перед нашим домом. Это памятник, который соотечественники в о з двигли тому самому аббату Бартолеми, имевшему репутацию левого из-за написанного им путешествия юного а н а х а р с и с а Мало кто из жителей а б а н и читал эту книгу, однако многие совершенно чистосердечно рассуждали о юном анархисте. Тогда, разумеется, я об этом знать ничего не знал, но с упоением слушал песенку Фонтана, который в т о р и л ч и р и к а н ь ю воробьев. А вот еще картинка врезавшаяся в память: потолок с головокружительной скоростью падает на меня, а мать в ужасе кричит: «Анри, ты что спятил, Анри? Перестань тебе говорят!» Это дядя Анри, брат матери, подбрасывает меня вверх и ловит на лету. Я визжу от страха, но как только оказываюсь снова в руках у матери, требую еще, еще. Дядя Андривту пору было 30 лет. У него была красивая темная борода. Он работал механиком по паровым машинам, собирал их в мастерских Форж и Шантье-де-Ласьёта, как и его отец, мой дед со стороны матери, которого я не застал в живых. Этот дед родился в Кутансе году это в 1845 и звали его г и о м Лансо. Чистокровный нормандец по тогдашнему обычаю обошел н о всю Францию, совершенствуясь в своем ремесле. И в один прекрасный день очутился в Марселе. Ему очень понравилась некая девушка, моя будущая бабушка, и он осел в этом городе. В 24 года у него уже было трое детей, моя мать самая младшая. Так как он был прекрасным знатоком своего дела и не боялся моря, его как-то раз послали в Рио-де-Жанейро. починить паровой двигатель на пароходе. Он прибыл в этот тогда еще дикий край без всяких прививок, увидел, что люди словно мухи дохнут от желтой лихорадки, и не нашел ничего лучше, как последовать их примеру. Дети так и не успели его узнать, а моя бабушка, которая прожила с ним только четыре года, мало что могла сказать нам о нем. Разве только о том, что он был высокий, у него были синие, словно море, глаза, о с л е п и т е л ь н о белые зубы и белокурые с рыжинкой волосы. Как он словно дитя заливался смехом по любому п у с т я ш н о м у поводу. У меня даже нет его фотографии. Порой вечером, сидя в одиночестве у камина в своем деревенском доме, я зову его, но он не приходит. Он должно быть еще там в далеких Америках. Я смотрю, как пляшет пламя, и думаю о своем 2 4 х л е т н е м дедушке, который умер, не успев обзавестись очками. Не утратив зубов и пышной золотистой шевелюры, и меня удивляет, что у столь молодого человека из скутанса такой старый внук. Еще одно воспоминание: игра в петанк по п л а т а н а м и на главной улице. Мой отец в компании таких же, как он, великанов уморо помрачительным образом подскакивает и бросает круглую железяку на невероятное расстояние. Иной раз раздаются бурные аплодисменты, но все непременно кончается тем, что великаны ссорятся и за какой-то веревочки, которую вырывают друг у друга. Впрочем, до драки дело никогда не доходит.